Глава шестнадцатая «Получилось!» — воскликнул я, бегом возвращаясь в тот угол, где друзья и родственники Мургена истязали его, пытаясь пробудить устойчивый интерес к миру живых. «Я нашла!» «Надеюсь, ты не на меня это вывалишь!» — проворчал одноглазый. Мое возбуждение было так велико, и кричало я так громко, что даже Мурген, пойманный в тенета колдовского тумана, явно не испытывающий от этого никакого удовольствия, озадаченно посмотрел на меня. Я всегда подозревала, чисто интуитивно, что ответ в аналах В аналах Мургена. Я просто проглядела. Может, дело в том, что я слишком давно их читала, и мне даже не приходило в голову поискать там снова? — И вот, пожалуйста, — глумливо воскликнул Одноглазый. — Он там, только тебя и дожидался. Написанный золотом на дорогом пергаменте с алыми указующими стрелками. Прям так и сказано. — Это здесь, малышка, секрет в том... — Заткнись, болван, — рявкнул Гоблин. Я хочу послушать, что там дрема отыскала Это все связано с Ньоньбао. ну может, и не все, — поправилась я, заметив хмурый взгляд Сари. Но часть уж точно. С дядюшкой Доем и матушкой Готой. Теперь понятно, почему они не ушли на свои болота, хотя у них не было долгой чести, как у твоего Сари-брата. Ее брат Тайдэй погребен вместе с Мургеном под плато блистающих камней. Он был телохранителем мурген расплачивался за то, что в осажденном Джайкури и мургены весь отряд помогали Ньюэньбао. «Сари, тебе наверняка что-то известно об этом». «Может и так, дрема. Но прежде ответь, к чему ты клонишь». «Я клоню к тому, что Тысячегласая совершила кражу в храме Гангеши в промежутке между окончанием осады и тем моментом, когда дядюшка Дой и твоя мать прибыли сюда, в Теглиоз». Мурген вскользь снова и снова касался этого вопроса. Но не думаю, что он в полной мере понимал ситуацию. Чтобы не украла Тысячеглассая, дядюшка Дой называл эту вещь ключом. Некоторые доказательства, лежащие в самом документе, позволяют предположить, что это еще один ключ к вратам теней, наподобие копья страсти. Тысячеглассая Нюэньбао прозвали Душелов. И думается, мне заполучив этот ключ, мы сможем освободить плененных. Если моя догадка верна, то она порождает новую цепочку вопросов из которых первый причем здесь неньбау сарин медленно покачала головой я ошибаюсь тогда что собой представляет этот ключ я не говорю что ты ошибаешься дрема я просто не хочу чтобы это оказалось правдой есть вещи которым лучше бы оставаться вымыслом о чем ты о мифах и легендах дрема о гнусных мифах и легендах я их знаю далеко не все наверняка мне неизвестны самые худшие «Дой их собиратель и хранитель, вот как ты в черном отряде. Но Дой ни с кем не делится своими секретами. Тобо, разыщи бабушку и приведи ее сюда. И до Транга тоже, если он на складе». Недоумевающий мальчишка зашаркал прочь. Из колдовской снасти, в которой был пойман Мурген, донесся призрачный шепот. «Наверное, Дрема права. Я припоминаю нечто подозрительно похожее». Неплохо бы найти подробную историю Нюэньбао. Тогда, возможно, удалось бы разобраться, в чем тут дело. Нужно так же, как следует, расспросить плетеного лебедя. Непременно, только не сейчас, — ответила я. И наедине, плетеному вовсе ни к чему знать, что происходит. Ты пришел в себя, знаменосец? Понимаешь, где мы находимся и что делаем? Да. Тон у него, однако, какой-то, словно мурген, просто подчиняется обстоятельствам в точности как я когда поутру нужно вставать тогда расскажите о храме гангеши вы оба почему этот ключ хранился там сари не хотелось говорить об этом вся ее поза и выражение лица свидетельствовали о яростной внутренней борьбе почему для тебя это так трудно спросила я на прошлом моего народа лежит пятно древнего зла я имею о нем лишь самое смутное представление всю правду знает дой Мы, теперешние, помним лишь, что на совести наших предков тяжкий грех. И пока мы не искупим его, вся наша раса обречена жить на болоте, в горькой нужде и лишениях. Этот храм был святым местом задолго до того, как Нюэньбао начали принимать гуницкую веру. В нем что-то хранилось. Может быть, тот самый ключ, о котором ты говоришь? То, что разыскивал дядюшка Дой. Откуда пришли Нюэньбао, Сари? этот вопрос занимал меня с детства снова и снова с промежутками в несколько лет сотни этих странных людей проходили через джей кур совершая паломничество тихо спокойно никого не задирая но и не подпуская к себе и спустя год возвращались с севера тем же путем через город даже когда могущество хозяев теней достигло пика этот цикл неукоснительно повторялся никто не знал куда идут жители болот никого это не интересовало Откуда-то с юга, много лет назад. Из-за Данда Прэша? Мне не представить, что вынуждало детей и стариков проделывать путь столь далекий и трудный. Очевидно, это шествие было чрезвычайно важно для Нюэньбао. Да. Но паломничеств больше не бывает. Насколько мне известно, то, которое закончилось гибелью в Джайкуре, сотен Нюэньбао было последним. После киаулунских войн и войн с хозяевами теней они стали невозможны, а прежде происходили раз в четыре года. Каждый взрослый нюэньбао-де-дуань обязан был совершить паломничество хотя бы раз. Раньше проблем не возникало, но сейчас протектор не позволяет нашим людям выполнять свой долг. Мне отвечал Дотранг. Он прикатил на своем кресле как раз вовремя, чтобы уловить суть моих вопросов и включиться в разговор. «Есть вещи, которые мы обсуждаем только среди Нюэньбао». У меня возникло ощущение, что все его слова имеют два смысла. Один предназначается мне, другой — сари Тут могли появиться определенные трудности. Никто из нас не дерзнул бы обидеть Бань-Дутранга, чья дружба была для нас так важна. Не бывает в жизни ничего простого и прямолинейного. Только я начала излагать старику свои соображения, как приковыляла к Кагота. У меня глаза на лоб полезли, когда одноглазый галантно предложил ей свой стул. Наш мир, несомненно, полон чудес. Потом маленький колдун отошел за другим стулом, на который уселся рядом с Готой. Эти двое застыли, опершись на своей трости, точно пара храмовых горгулей. Из-под широкой, как лопата, и хмурой маски, заменявшей к лицо, выглядывал призрак былой красоты. Я объяснила ситуацию. — Но тут какая-то тайна. Где сейчас этот ключ? Никто ничего не знал. Думаю, будь он у тысячегласой, она бы каждый месяц возвращалась в кью и отлавливала новую стаю теней убийц. Если бы могла открывать врата теней без вреда для себя. А если бы ключ был у дядюшки Доя, он не скитался бы в поисках. Бодро и весело вернулся бы на болото, предоставив всем нам катиться вальшил. Ну что, матушка Гота, я не права? Ты хорошо знаешь этого человека. Уверена, тебе есть что сказать? Может, и есть. Но вот чего нет, конечно, так это желание. На мои вопросы о тех временах, когда отряд находился на юге, никто не отвечает. Молчат как рыбы, боятся, что ли. Чего? Что наш собственный год рождения, будучи узнан нами, станет оружием против них? И тот факт, что сейчас отряд почти целиком состоит из местных, ничего не меняет. Наш образ жизни не привлекает умную, образованную часть населения. Если бы какой-то жрец пожелал к нам записаться, очень скоро его труп поплыл бы вниз по реке. С заведомыми шпионами мы не церемонимся. «Уж не у тебя ли это чертову штуковина?» — спросил Одноглазый. «Ты кого спрашиваешь?» «Тебя, малышка, тебя, Плутовка. Я не забыл, что ты побывала в гостях у душелов, когда ты, доставив в послание от Нургена, возвращалась обратно. Я не забыл, что наш старый меляга-дядюшка Дой освободил тебя чисто случайно. Он искал свою пропавшую безделушку, ключ. Или я неправду говорю? Нет, это правда. Как и то, что я оттуда ничего не вынесла, если не считать нескольких новых шрамов на спине. Тогда нужно выяснить, продолжает ли душелов в поиске ключа. С уверенностью ничего сказать нельзя. Но время от времени она летает на юг, И рыщет там, как будто что-то разыскивает. Об этом мы узнали от Мургена, хотя вплоть до сегодняшнего дня поведение душилов казалось лишенным смысла. «Итак, кто еще мог бы прибрать к рукам это сокровище?» Одноглазый не стал вытягивать из Кыготы информацию. Чего-то добиться от этой Мегеры можно лишь одним способом, делая вид, что не замечаешь ее. Временами старухе хотелось, чтобы ее заметили. Я вспомнила бледную девочку в лохмотьях. Ей было всего четыре года, но она казалась безвозрастной, молчаливая, неподетски терпеливая и совершенно не напуганная тем, что оказалась в плену. Тщерь ночи. Она не разговаривала со мной и не замечала моего существования, кроме тех моментов, когда я, слишком уж разозлившись на нее, забирала всю жалкую еду, оставленную нам душелов. Эх, жаль, что я не задушила ее тогда. Но в те времена я понятия не имела, кто она такая. В те времена мне больше всего хотелось вспомнить, кто такая я. душлов что-то подмешало мне в пищу, проникла в самую душу и утащила оттуда половину того, что делала меня мной. А потом сама прикинулась мной, чтобы попасть в отряд. Интересно, много ли ей удалось тогда узнать обо мне? Приобрела ли она эмоциональное оружие против меня? Известно ли ей, что я пережила к войны? Лучше бы она числила меня среди мертвых, так безопаснее. Потом пришел Нараян, чтобы забрать череночи, продолжала я вспоминать уже вслух. Но я видела его лишь мельком, ужасно тощий коротышка в грязной набедренной повязке. Чудовище и на вид, и по сути. Я вообще не догадывалась, что это он, пока не стало ясно, что меня никто освобождать не собирается. Я не видела, что они делали, и не знаю, взяли ли что-нибудь с собой. «Мурген, ты же наблюдал за ними тогда. Я сама читала, что наблюдал. Взяли они с собой что-нибудь похожее на этот ключ?» «Не знаю. Хочешь верь, хочешь нет. Мы замечаем не все, что происходит вокруг нас». Тон его показался мне уязвленным. «Но все равно напрягись, попытайся вспомнить», — попросила я и поймала себя на том, что не удосужилась выслушать его доклад, в чем и призналась. «Вряд ли от этого будет много толку», — буркнула Сари, не желая, чтобы Мурген повторял все с самого начала. «Ты можешь найти их сейчас?» Конечно, это было бы довольно опасно, поскольку девчонка могла поддерживать связь с Киной. Если та снова зашевелилась, Мургену нужно действовать со всей осторожностью, чтобы не привлечь к себе внимание богини тьмы. Вот какие приоритеты мы установили относительно чере Ночи. Убить ее. В случае неудачи убить ее дружка. В случае неудачи позаботиться о том, чтобы она не смогла скопировать книги мертвых. Ничуть не сомневаюсь, что она снова примется за это, как только установит прочный контакт с Киной. И последнее. Отобрать у нее все, что они с Сингхом унесли, когда душила освобождал ее. Одноглазый перестал кивать как заведенный и лениво похлопал в ладоши. «Разорви их в клочья, малышка! Сотри порошок!» «Не хидничай, старый развратник!» Одноглазый захихикал. «Можно подойти к этому с другой стороны», — сказал гоблин. «У тебя ведь есть в библиотеке приятели среди тех, кто переплетает чистые тетради? Постарайся разузнать, кто совсем недавно заказывал такие. Или предложи взятку, чтобы сообщили тебе, когда это произойдет». «Отлично», — сказал я. Хоть кто-то использует свои мозги по назначению. Прелесть этого мира в том, что чудеса в нём никогда не закончатся. Проклятие. Куда подевался Мурген? «Ты же сама сказала ему, чтобы поискал на Рояна Сингха и черь ночи», — напомнила Сари. «Я не имела в виду сию секунду. Сейчас мне гораздо важнее узнать что-нибудь о Чандре Гокле, что можно было бы использовать против него». «Ну что ты всё суетишься, малышка?» Тон у Одноглазого был такой сладкий, что мне захотелось хорошенько треснуть колдуна. «Расслабься! Сейчас не нужно торопить события!» Вернулись с дежурства, и непрошенными явились на совещание начальства двое наших парней. Ранмаст Синг и Тенеземец, которого в отряде звали Кенда Резчик. «С тех пор, как стемнело, опять орут то там, то здесь», — сообщил Кенда. «Я оповестил всех, чтоб держались там, где посветлее». «Тени охотятся», — произнесла Сари. «Здесь нам опасаться нечего», — сказала я. «Но чем черт не шутит?» «Давай-ка, гоблин, отправляйся в обход с Кенда и Ранмастом. Нам ни к чему сюрпризы. Сари, может Душелов выпустить на свободу совершенно одичавшие тени?» «В качестве урока послушания?» «Ты у нас летописец. Что в книгах о ней сказано?» «Там сказано, что она способна на все. Что ее связи с человеческим родом разорваны должно быть ей очень одиноко что что итак наша следующая цель чндрагакле нет возражений сара удивленно посмотрела на меня ведь уже решено если не представится более удачной возможности мы просто ликвидируем главного инспектора без чей налоговой и управленческой системы государство пойдет в разнос похоже это самый уязвимый из наших врагов если устраним его радиша окажется в такой изоляции Какой ей бывать еще не приходилось. Зажатая между протекторами и жрецами, она не сможет маневрировать еще и потому, что она, Радиша, неприступная княжна, в некоторых аспектах полубогиня. Наверное, это тоже очень одинокая женщина. А еще хитрая и коварная. «Что мы сделали сегодня, чтобы устрашить мир?» — спросила я. И тут же поняла, что знаю ответ. Мы обсуждали это, когда составляли план захвата Плетеного. Наше братство должно действовать крайне осторожно. Сегодня вечером состоится демонстрация наших дымовых и световых картинок, катышки для которых были установлены раньше. Это и воды спят, и мой брат не отмщен, и их дни сочтены. Теперь такое будет происходить каждый вечер. сари сказала задумчиво. Кто-то опять принес молитвенное колесо и установил его на мемориальном столбе у северного входа. Его еще не заметили, когда я уходила из дворца. «С очередным сообщением?» «Наверняка. Жуть какая! Это может оказать сильное воздействие. Раджахарма!» Радиша тоже так думает. Она разволновалась из-за монаха, который сжёг себя. «Вот так всегда. Я трачу месяцы на разработку точнейшего плана в мельчайших деталях, и вдруг меня затмевает какой-то безумец, которому вздумалось поиграть с огнём». «Значит, эти чудики-сектанты придумали удачный ход». «А может, попробуем снять пенки с их молока?» Одноглазый злорадно захихикал. «Ты чего?» — зыркнула на него я. «Да ничего, просто сам себя иногда удивляю». Гоблин, уже собравшийся, чтобы уйти вместе с Ранмастом, и Кенда заметил. «Ты веселишь сам себя уже двести лет. В основном потому, что больше никто не интересуется такой козявкой». «Ты теперь лучше спать не ложись, жбомордый!» «Господа!» произнесла Саре мягко, но тем не менее сумев завладеть вниманием обоих колдунов. «Может, займёмся делом? Мне ещё нужно хоть немного поспать». «Вот именно!» — воскликнул Гоблин. «Займёмся делом. Если у старого пердуна есть идея, пусть озвучит её сейчас, пока она не сдохла от одиночества». «Тебе дали задачу, вот и займись ею!» Гоблин показал язык и вышел. «Ну давай, удиви нас одноглазый предложила я. Меньше всего мне хотелось, чтобы он уснул, так и не поделившись с нами своими мудрыми мыслями. «Когда очередной помешанный монах в ходе подожжет себя, сразу же должны появиться наши картинки. Воды спят, конечно. И кое-что новенькое. Даже смерть не убивает. Согласись, тут есть тонкий религиозный оттенок». «Пожалуй», — сказала я. «Проклятие, но что это значит?» «Малышка, не цепляйся ко мне». Призрак нашего злого прошлого прошептал. «Я нашел их». Я не спросила вернувшегося Мургена, кого он нашел. «Где?» «В Воровском саду». «В Чорбагане? Там же полным-полно серых». «Да», — сказал Мурген. «И они из кожи вон лезут, прочесывая это место».